Глава пятая. Ходили слухи, что в фотоателье на Думской улице можно не только получить снимок умершего человека, но и при нужных условиях поговорить с ним. Правда, на такой сеанс могли рассчитывать только особые люди, те, кому мастер доверял, ну и те, кто готов расстаться с собственными сбережениями. Для Георгия Александровича Сумма оказалась внушительной 500 рублей за то, чтобы в нофис слышать голос супруги и поговорить с ней. Потому он долго сомневался, пока не понял, что деньги-то ему теперь ни к чему. Он всё ещё хранил траур, да и не мог понять, как можно жить дальше, когда общие планы ушли вместе с женой. Он не мог позволить себе нарушить данное при венчании слово, но где-то глубоко внутри надеялся, что дух Анны сможет отпустить его. и тогда станет не так больно начинать жить заново. В таком случае сумма в 500 руб. казалась незначительной. Георгий Александрович смотрел со стороны. В общем зале для ожидания из посетителей он остался один. У дальней стены с дверью, ведущей к мастеру, всё это время стоял высокий парень, слуга мастера. Он внимательно следил за оставшимся гостем, отчего тот нервничал. Когда настанет моё время, Не выдержал молчания Георгий Александрович, хотя прекрасно знал, что сеанс должен проводиться без свидетелей и требовал большой подготовки мастера, но молчание Лакея выводило из себя. Ничего не вышло. Тот словно и не слышал вопроса, лицо его осталось неподвижным. Когда пришло время, звон колокольчика сообщил об этом. Яков прошёл по комнате и погасил весь свет, после чего жестом пригласил Георгия Александровича следовать за ним. Поход в театр, не иначе, подумал тот и вошёл в комнату, где его уже ожидала строгая дама. Правда, с ним она вела себя довольно мягко. В отличие от непрошибаемого лакея, она встретила его улыбкой. Георгий Александрович выложил на стол пять кредитных билетов по 100 рублей. Людмила Матвеевна аккуратно, смочив языком кончики пальцев, взяла каждую бумажку и плавно уложила между листами гостевой книги. После так же плавно захлопнула её и, не сказав ни слова, вышла. Лакей погасил свет и в этой комнате, затем тоже вышел. Теперь Георгий Александрович остался в полном одиночестве, погружённый во тьму, откуда пробивались призрачные воспоминания. «Вы готовы, мой друг?» Голос, подобно дыму, наполнил комнату. Следом из темноты показался мастер. «Да», — прошептал Георгий Александрович. Хорошо. Мастер сел напротив, зажёг свечу и поставил её на стол между ними. Георгий Александрович посмотрел на проводника. На вид тот казался больным. Его руки тряслись, красные воспалённые глаза слезились, а от лица, будто бы отступила вся кровь, сделав его мертвецки белым. "Хочу предупредить вас", продолжил он. "Контакт с миром духов всегда таит в себе загадку. Если ничего не выйдет, я верну вам ваши деньги за исключением небольшой издержки. Хорошо. Мастер нервно затряс рукой, показывая, что его не стоит перебивать. Мы можем поговорить не больше 2 минут. Он достал из кармана и поставил рядом со свечой песочные часы. Иначе нарушим баланс и вызовем дурные последствия. Георгий Александрович Кевну. Вы принесли вещи вашей супруги и фото, сделанное мною. Гость молча выложил на стол снимок и кольцо. Отлично. Когда услышите её голос, не пугайтесь. Говорите так, словно расстались минуту назад. Как ни старался сдерживать волнение Георгий Александрович, оно дошло до предельной точки. С самого утра он ждал этого момента. Каждая секунда давалась ему с трудом. Начинайте. Нервно произнёс он. Голос внебрежно ворвался в царство тишины. Лицо мастера скривилось, но он ничего не ответил на неуважительный тон. Его силы требовали слишком большой концентрации и длительной подготовки. Он не мог позволить себе разрушить всё ответной реакции на одно единственное слово. Но для того, чтобы напомнить, что главный в этой комнате именно мастер, он поднял указательный палец вверх. Второй рукой он перевернул песочные часы и закрыл глаза. Теперь можете говорить, прошептал он. Сотни слов копились всё это время, и теперь они рвались наружу, но все сразу в один момент, не давая возможности сказать что-то одно, что спросить, что сказать, позвать или просто ждать, Георгий Александрович поддался панике. Ко всему прочему, песок сыпался слишком быстро, уже полностью закрыл стеклянное дно, а ни одного слова не было сказано. Милый мой Гоша. Слабый женский голос, сопровождаемый жутким скрежетом, раздался сразу с нескольких сторон. Это точно она, а ты её слов бросила сначала в холод, следом в жар. Да? Да, выдавил он. Почему же вы молчите? Снова загробный голос с металлическим отзвуком. Прости меня, моя Анушка, скажи мне, как твои дела? Тишина. Неужели она не слышит? Я рада, мой милый, что у вас всё благополучно. Рада видеть вас в добром здравии, а больше во мне и не нужно для спокойствия моей души. Сердце зажали металлические тиски, дыхание свело тело онемело, дрожащей рукой он вытащил платок и промокнул лоб. Это не помогло. Лоб остался мокрым. Скажи, моя дорогая, согревает ли тебя кулон с нашими именами, что я подарил в твой последний день? согревает. И я благодарна тебе, потому что с ним я всегда помню о нас. Мне приятно слышать это, моя дорогая, но я не представляю жизни без тебя. Прошёл год, а будто бы день. Только позови меня, и я окажусь рядом. Нет, вмешался мастер и задол свечу. Комната вмиг исчезла, но тут же вспыхнули газовые горелки на стенах, и комнату наполнил тёплый мягкий свет. У двери стоял лакей Яков. с тем же непроницаемым лицом. "Почему вы это сделали?" закричал Георгий Александрович. "Вы не дали ей ответить". Мастер откинулся на спинку кресла и тяжело дышал. По лицу бежали капли пота. Вена на шее надулась и пульсировала. Он жестом показал на песочные часы. Верхняя чаша была пуста. "Плевать!" скотчил Георгий Александрович. "Верните её. Она должна ответить". "Я жалею, что позволил вам говорить с ней". Слабо произнёс мастер: "Вам пора. Фёдор вас проводит". Из двери с испуганным видом показался подмастерье. Он подбежал, взял гостя под руку. Тот не дался, толкнул парня и в два шага оказался рядом с мастером, вернее, её. Иначе он не успел договорить. Сильные руки Лакея, которые был на голову выше, скрутили его. "Вам пора", спокойно сказал он и повёл взвинченного гостя к выходу. «Да как вы смеете! Вы понимаете, что применяете силу против государственного служащего! Я вернусь!» Подмастерье открыл дверь. Георгий Александрович уперся ногой в стену. «И буду не один. Я приведу не жалкого околоточного надзирателя, а статского советника!» Сопротивляться сильным рукам лакея не было никакой возможности. Его волокли через общий зал под неодобрительный взгляд Людмилы Матвеевны. Она проводила его вздохом. ведь он казался ей таким сдержанным и воспитанным. «Завтра же вы пожалеете о содеянном!» Георгий Александрович стоял на улице перед входной дверью. Провожающий поправил на нём костюм, расправил плечи и легко поклонился. «Простите, ваше благородие, но вы поддались искушению и в своих порывах зашли далеко. Таким делом вы можете накликать на себя беду. Вы мне угрожаете? Что вы, наоборот, я тревожусь о вас, потому хочу предупредить». Да кто вы такой, чтобы меня предупреждать? Передайте своему господину, что завтра беда придёт к нему. Сквозь зубы проговорил Георгий Александрович и, развернувшись, быстро зашагал в сторону дома. Обязательно передам, ответил Яков, провожая его взглядом.